Когда б ребенком рос я где-нибудь, Где час все тоньше, день все невесомий, Тебя я праздновал бы в их проеме, И пальцами тебя касался чуть, А не сжимал испуганно, поверь, Там я мог бы тебя терять сейчас Ты безоглядная здесь и теперь» бросать, как мяч, в волнующий прекрасный миг, чтобы другой вдруг, покорясь минуте, летел горяч, с тобою падая в веселой жути, ведь ты — суть, суть. Клинком во тьме ты б мог сверкнуть, и золотой Кай мой кольца, и будь я там, замкнул бы твой Печаткой четкою огонь, чтобы рука еще белей была. Я бы начертал тебя, стена мала, на небесах цвети Моя хвала, твои, Господь, вершил бы я дела, титан, колодец. Тут пламя, там скала, а там самум сжигающий до тла. Не так. Иначе все. Тебя нашла моя печаль. Друзья все дальше. Смех теряется в саду. Везде щеколды, а ты, ты. Выпал из гнезда. Щегол ты, птенец, И клюв свой раскрываешь желтый. Мне хуже всех теперь, Тоскливей всех. Рука моя огромна, как на грех. Я палец к тебе подношу С каплей воды из ключа и жду, Не заставит ли жажда тебя потянуться за ним и чувствую. Наши сердца наполняются вместе, стуча страхом одним. Я нахожу тебя во всем, что стало, как брату, близким мне, почти моим. Зерном лучишься ты в пылинке малой, Величественно ты в великом зри. Легчайшая игра всегда на страже сил, Проступающих сквозь вещь и суть. Взойдя в корнях, в стволах исчезнуть даже, Чтобы воскреснув. Сквозь листву блеснуть.